Пятое – средовые изменения. Как я уже упоминала индивиды с ПРЛ тяготеют к пассивному стилю регуляции. На континууме, крайними точками которого будут саморегуляция и внешняя средовая регуляция, пациенты с ПРЛ находятся почти рядом со вторым полюсом. Многие терапевты склонны полагать, что на этом континууме Полюс саморегуляции более предпочтителен или связан с более зрелой личностью, поэтому затрачивают значительную часть времени, отведенного на терапию, пытаясь усилить саморегуляцию пациентов с ПРЛ. Хотя ДПТ не утверждает обратного и не говорит о предпочтительности средовой регуляции, ДПТ считает, что легче и в конечном счете полезнее опираться на характерные особенности пациента, а не противодействовать им поэтому как только поведенческие навыки освоены, следует обучать пациента тому, как максимизировать средовое подкрепление эффективного положительного поведения, а не отрицательного. Сюда может относиться обучение пациента формированию структуры, публичные, а не личные обязательства, обучение поиску таких коллективов и стилей жизни, которые поддерживают новые навыки, и обучение тому, как добиваться со стороны других людей подкрепление позитивных, а не негативных навыков. Это не значит, что пациентов не нужно обучать навыкам саморегуляции. Скорее, типы навыков саморегуляции должны быть ориентированы на сильные стороны пациентов. Письменный самоконтроль на основе подготовленной дневниковой формы, например, более предпочтителен, чем попытки каждый день запоминать наблюдаемое поведение. Предпочтительнее не держать дома алкоголь, чем уговаривать себя не прикасаться к бутылке, которая стоит в холодильнике.